Глава 2 Выйдя из портала, я оказался на высоком скалистом берегу. Слева вдоль горизонта уходила морская гладь, а справа стеной возвышался тропический лес. В этой части мира уже вечерело, но до наступления темноты было еще далеко. Похоже, я все-таки добрался до Южного континента. Голова закружилась от пьянящего морского воздуха, и только тогда я окончательно уверовал, что обрел новую жизнь. Довольно долго, погруженный в свои мысли, я бесцельно шагал по кромке берега, которая была шириной метров тридцать, пока не разглядел вдали какие-то развалины. Подойдя поближе, я предположил, что раньше здесь возвышался маяк. Там сохранилась пятиметровая стена, образовывавшая полукруг, и остаток винтовой лестницы. Примерно в центре предполагаемого круга из отколотых от стены булыжников был сложен очаг. Там еще оставался пепел и пара огарков. Этим местечком время от времени пользуются, — заметил я. Так как данный момент оно выглядело вполне необитаемым, я решил устроиться здесь для ночлега. Солнце уже клонилось к горизонту, и перспектива ночевать, не поужинав, мне категорически не нравилась. Оставив сумку у стены и замаскировав её заклинанием, чисто на всякий случай, я направился к лесу в поисках дичи. Далеко углубляться я не решился, да в этом и не было необходимости. Моя первая охотничья жертва появилась сразу. Заяц промелькнул буквально в паре метров от меня. Я метнулся за ним и резко остановился. Заяц спокойно сидел у корней дерева, повернувшись ко мне задом. «Как тут всё запущено! Даже зайцы не пуганы!» — хищно улыбнувшись, подметил я. Тут заяц медленно развернулся, и я встретился взглядом с двумя совершенно дикими, налитыми кровью глазами. В следующую секунду челюсть, наполненная заостренными, как у пираньи, зубами, устремилась навстречу моей глотки. Заяц не долетел всего нескольких сантиметров и замертво свалился у моих ног. Благодаря своей магической усиленной реакции, я успел ударить этого людоеда магическим импульсом точно в мозг. Я даже представить бы не сумел такую экстремальную охоту за зайцем. Но, тем не менее, ужин, вот он, валялся прямо передо мной. Я набрал сухих веток, ухватил добычу за уши и двинулся к развалинам. Разведя костёр, я бросил зайца перед собой и тупо на него уставился. Теоретически я знал, что тушку надо освежевать, выпотрошить и приспособить над огнём до полной готовности. Удивительно, но это было единственное, что я знал о готовке в полевых условиях. Хотя нет, ничего удивительного. Подобные навыки, к сожалению, не входили в программу обучения кровавых тиранов. Зато я виртуозно обращался со своим столовым набором из 14 различных предметов. «Всё когда-то приходится делать в первый раз», — пробормотал я, уложив зайца на большом плоском камне, видимо, служившем раньше ступенью, и достав меч. Охотничий нож я даже не подумал с собой захватить. Пришлось воспользоваться подручными средствами. Айвелл продиралась сквозь густые заросли, но силой с каждой минутой покидали её. Прислонившись к стволу ближайшего дерева, она попыталась восстановить дыхание и прислушалась. Вроде погоня отстала, но расслабляться было рано. Хотя израненная спина продолжала кровоточить, Айвелл упрямо двинулась дальше. Ночевать в лесу, истекая кровью, было бы довольно неразумно. Особенно если принять во внимание тот факт, что с наступлением темноты число хищников чуть ли не утраивалось. Доселение было слишком далеко, поэтому она решила добраться до стоянки рейнджеров находившейся на берегу. Выбравшись из леса, она оказалась на каменистой береговой полосе, оканчивающейся обрывом. Вдалеке различался огонёк костра. Всему факту Айвел не очень обрадовалась. Рейнджеров она недолюбливала. Все как один здоровенные бородатые мужланы. Бродят всюду со своими арбалетами и затаптывают растения. Отзывалась о них Айвел. Пройдя больше половины пути до стоянки, Она услышала за спиной дикие гортанные крики, и её сердце сжалось от страха. Не оглядываясь, превозмогая боль и усталость, она побежала. Сбив и ноги о камни, она, наконец, добралась до стоянки и упала на колени перед костром. Но стоило только ей поглядеть на человека, устроившего здесь привал, страх её мгновенно сменился замешательством. Это точно был не рейнджер, в основном потому, что у него не было бороды. Вообще ни одной щетинки не было, и выглядел он очень юным, но своим эльфийским чутьём Айвел понимала, что он только выглядел таковым, потому как является обладателем дара. Он был невысок, строен, одет в простую серую рубашку и такие же штаны. Прямые волосы цвета вороного крыла спадали до плеч, а янтарно-жёлтые глаза с интересом смотрели на неё. В руках человек держал палочку, на которой была нанизана какая-то обугленная гадость, с торчащими в разные стороны лапами. Лап к тому времени осталось только три. Неужели он действительно ел эту мерзость? Пронеслось в голове у Айвел. Человек вдруг насторожился, отбросил свой ужин в сторону, вытер рукавом рот и резко вскочил. Я как раз собирал свою волю в кулак, чтобы отгрызть очередной кусок, когда рядом с моим костром плюхнулось что-то пыхтящее и стонущее. Это оказалась девчонка, обёрнутая вокруг талии зелёным куском ткани. Я пригляделся внимательнее и распознал в ней эльфийку. Типичные эльфийские раскосые глаза, ну и, конечно, удлинённые уши. Куда ж уж без ушей. Так как все знакомые мне эльфы были довольно высокими, меня немного озадачил её маленький рост, но я списал это на юный возраст. Эльфийка была в ужасном состоянии, и, тем не менее, с открытым ртом пялилась то на меня, То на моего зайца. Голодная, наверное, подумал я, может, поделиться с ней? А то от следующего кусочка меня точно вырвет. Только я собрался предложить ей разделить трапезу, как совершенно бесшумно из-за стены показались трое субъектов. Они были смуглые, бритоголовые, с татуировками на рожах, именно на рожах, по-другому назвать язык не поворачивается, и держали в руках штуки, напоминающие изогнутые, как костистые лапы, трезубцы. При всём этом они были ещё и абсолютно голые, поэтому я сразу же определил их, как маньяков-педофилов. Отбросив зайца, я быстро поднялся и осторожно потянулся к мечу. Проследив за моим взглядом, эльфийка истошно завизжала. Не обращая на неё внимания, маньяки, подняв своё нелепое оружие, ринулись на меня. Я гигантским прыжком преодолел костёр и бьющуюся в истерике эльфийку и приземлился рядом с первым маньяком. Он, увидев меня перед собой, попытался затормозить, но после моей подсечки распластался на земле. Я сразу же вонзил ему в затылок клинок. Так как реакции мускулатуры были магически усилены, я действовал молниеносно и при этом был сильнее этих троих вместе взятых. Короче, с оставшимися маньяками также не возникло проблем. Пара взмахов мечом и все дела. Можно было прикончить их и с помощью магии, не вставая при этом с места. Но я опасался задеть девчонку. Когда всё закончилось, она продолжала лежать возле костра в позе эмбриона, вздрагивая и тихонько подвывая. Только сейчас я заметил на её спине три кровавые полосы, следы от трезубца. Слишком сильное для меня повреждение лечить такие глубокие раны. Это вам не мозг после удара вправить. Тут особая квалификация необходима. А моя чёрная магия практически не приспособлена для оказания помощи. Я присел рядом и потряс её за плечо. Никакого эффекта. «Эй, всё закончилось», — сказал я. «Они все мертвы, видишь?» Я потряс перед ней рукой убитого первым маньяка, лежавшего рядом. Ноль внимания. Тогда я встал и постарался припомнить, куда закинул свой ужин. Долго искать не пришлось. Я стряхнул с бывшего зайца грязь и помахал им перед носом эльфийки. «Хочешь зайца? Смотри, какой вкусный!» На её лице появилось брезгливое выражение. Она отмахнулась от моего угощения и только со второй попытки уселась. «Ты хочешь сказать, что эта штука была зайцем?» — удивлённо спросила она. «Чем тебе не угодило несчастное животное?» «Эй, это несчастное животное первым на меня набросилось!» — возмутился я. «И вообще это мой первый кулинарный опыт!» Эльфика не ответила. Морщась от боли, она задумчиво разглядывала поле битвы. Потом с минуту сверлила меня взглядом и, наконец, спросила. «Как это ты их?» Я пожал плечами, делал техники. «Но они все такие здоровые, и их было трое. А я такой щуплый и всего один. Но зато у меня есть техника». Я многозначительно поднял вверх указательный палец. Эльфийка, понимающе кивнула. Хотя что именно она поняла, мне было неизвестно. «Кто ты?» — спросила она после очередной паузы. «Зови меня Эзи. Меня с детства так никто не называл, и я успел соскучиться по этому имени. Я не спрашивал, как тебя зовут, я хочу знать, кем ты являешься». «Ну тогда считай меня всего лишь скромным странником», — улыбнулся я, который не умеет готовить себе еду. Изогнув бровь, поинтересовалась эльфийка. «И как долго ты в странстве?» Я призадумался. «Ну, вообще-то, весь сегодняшний вечер». «Тогда откуда ты здесь появился?» «Оттуда». Я неопределённо махнул рукой. «Это не ответ», — холодно произнесла она. «Очень жаль, потому что другого ты не получишь». Снова улыбнувшись, я развёл руками. «В конце концов, у каждого свои секреты». Она опять долго рассматривала меня с каменным выражением на лице. Я мог только догадываться, какой ценой ей давалось это спокойствие. Ведь у неё, наверное, вся спина горела. «Сейчас ты поможешь мне добраться до моего селения», — тоном нетерпящим возражения сказала она. «Думаешь, оно мне надо?» — чисто для приличия заупрямился я. На самом деле я ужасно проголодался и был совсем не прочь отведать эльфийской кухне, а заодно и поспать на чем-то более мягком, чем камне. «Я бы сказала, оно тебе жизненно необходимо», — загадочно отозвалась эльфийка. «В каком смысле?» «Ты упомянул, что заяц первым набросился на тебя». У него были покрасневшие глаза и острые зубы. Верно, и что? Это значит, что он был заражён борсучей болезнью. Так как ты съел его немного и в хорошо прожаренном виде, думаю, время у тебя до утра есть. А что утром? Ты лишишься разума, обзаведёшься клыками и начнёшь кидаться на всё, что шевелится», — объяснила она. «Неужели?» Я сомневался, что со мной может такое произойти, потому что имел иммунитет даже к самым сильным ядам. Но всё же полной уверенности у меня не было. И что теперь делать? В селении тебе дадут лекарства. Достаточная причина, чтобы поторопиться? Вполне. Только один вопрос. Почему именно барсучья болезнь? Несколько лет назад одного рейнджера разодрал заражённый барсук. Тогда мы в первый раз столкнулись с подобной проблемой и обозначили её в честь того самого барсука. Может, теперь пойдём? Вентис пробежал по подвесному мостику, ведущему к дому первого, и наткнулся на Кайрил. Она, уперев руки в бока, встала, преградив дорогу. «Я, Котаро», — отдышавшись, объяснил Вентис, — «срочно!» «Всем срочно!» — ухмылялась Кайрил. «Сейчас первый занят. Приходи позже». Вентис нахмурился. После того, как два года назад умер первый, совет старейшин избрал следующим Отаро. Все знали, что старый Ким именно его прочил в преемнике хотя он и был младшим ребёнком после Кайрил. С тех пор она как с цепи сорвалась, и когда была не в духе, её старались обходить стороной. Вентису не повезло, но у него были более серьёзные проблемы, чем разбираться с заносчивой девчонкой. «Эй, Атаро!» — крикнул он. «Кто там?» — донеслось из дома. «Я, Вентис. Ты там очень занят?» «Ага. А что у тебя?» «Беда!» «Заходи». Вентис, не обращая внимания на протестующие вопли Кайрил, ловко обогнул её и скрылся в доме. Отару сидел перед зеркалом и, высунув язык, пытался заплести у виска косичку, сплетённой в неё ярко-зелёной ленточкой, отличительным знаком первого. Айвел пропала!» — сходу выпалил Вентис. «Как пропала?» — удивлённо спросил Отару, повернувшись к другу. «Утром она ушла за лунными цветами, а сейчас уже темнеет». «Вдруг с ней что-нибудь случилось?» «Думаю, ты зря беспокоишься», — успокаивающе произнёс Утару. «Авел — наша лучшая собирательница и прекрасно ориентируется в лесу. Мало ли что могло её задержать. Может, свернула с тропы и нашла новую полянку с какими-нибудь редкими растениями. Или там на попугайчика со сломанным крылом наткнулась. Или на синебок ужа, продолжил Винтис, Или на стаю волков, или на этих. Этих на нашей территории уже шесть лет никто не видел». Но ты прав, случиться могло всякое. Сейчас вышлю нескольких следопытов и отправлю попугаи к рейнджерам. Если к утру будет глухо, развернём поиски, хорошо?» Вентис кивнул. «На данный момент можно было сделать только это. Вводить ночью в джунгли много народа было опасно. Это могло привлечь внимание ночных хищников, более ужасных, чем волки». С недоплетенной косичкой Отару отправился раздавать распоряжения. Вентис поплелся за ним. На улице царило оживление. Селение лесных эльфов напоминало разворошённый муравейник. Эльфы по лесенкам и лианам спускались с деревьев и спешили в сторону тропы. «Что случилось?» — поинтересовался Отара у Карил, который выглядел растерянный. «Да вроде как там кто-то видел, что к нам пришёл человек», — неуверенно объяснила она. «Уже больше века нога человека не ступала в селение». Первым и последним человеком, удостоившимся этой чести, был рейнджер Грэхэм, спасший однажды первого Кима от пары испаривающихся плотоядных дикобразов. В период случки эти твари были особенно опасны. В награду Грехем был приглашён в селение, где его объявили почётным другом эльфов и устроили в честь него праздник, длившийся четыре дня. Несмотря на предложение Кима заглядывать ещё, Грэхэм больше ни разу не появился в селении, Потому как был заподозрен женой в порочных связях с этими длинноухими лолитами и насильно увезён куда угодно, лишь бы подальше от этой чертовой глуши. В общем, такая весть не на шутку взволновала Отару, и он присоединился к общему потоку. Даже обеспокоенный судьбой своей возлюбленной Вентис торопливо топал следом. Сначала мы продирались через лес, затем вышли на эльфийскую тропу. Всё это время Айвел, так она представилась, едва забравшись мне на спину, молчала. Можно было подумать, что она потеряла сознание, но всякий раз, когда требовалось изменить направление, она указывала пальцем дорогу. В конце концов мы оказались на небольшой круглой полянке, и Айвел попросила меня остановиться. Я хотел было спросить, что дальше. Как отовсюду начали появляться эльфы. Они вылезали из кустов, спрыгивали с ветвей деревьев выныривали из чаще вскоре ими была забита вся полянка и только в центре оставался пятачок занятый нами настроены они были весьма воинственно первый ряд образованного вокруг меня кольца ощетинился копьями а эльфы рассевшиеся на ветвях навели на меня луки ко всему прочему мне открылось одно обстоятельство если раньше я считал авил совсем молодой эльфийкой то теперь понял что она вполне сложившаяся взрослая особь Все собравшиеся здесь эльфы габаритами походили на среднестатистических 14-летних подростков, только с более развитой мускулатурой. Невысокие, сухопарые создания, с молодыми и красивыми, впрочем, как у всех эльфов, лицами. Мужская половина была одета в одни только бриджи из тёмно-зелёной кожи, женская обёрнута в ткань, подобно айвел. И все до одного были увешаны вырезанными из дерева циацками. На руках и ногах они носили браслеты из деревянных бусинок, а на шее амулеты из дерева и кожи. О такой разновидности эльфов мне раньше слышать не доводилось. Бросая на меня настороженные взгляды, эльфы напряжённо стояли, ожидая чего-то. «Ну, всем привет!» Как можно дружелюбнее поздоровался я, прервав молчание. Ответом мне была тишина. «И что?» — шёпотом спросил я через плечо. «Всё в порядке» также шепотом ответила Айвел. «Они ждут первого». Вдруг эльфы засуетились, начали перешептываться и неловко расступились, пропуская двоих. «Что ты с ней сделал, подонок?» вскричал один из них и рванулся было ко мне, но был перехвачен другим за локоть. «Успокойся, Вентис», — сказал он. Вентис кивнул и, сжав кулаки, гневно уставился на меня. «О да, я сразу узнал эту повелительную интонацию». Сам нередко пользовался ей, чтобы осадить взорвавшихся вассалов. Без сомнения, этот парень и был местным лидером. Он выглядел не старше своих соплеменников, имел ярко-рыжие длинные волосы с растрепавшейся косичкой у правого виска и, в отличие от остальных, носил нараспашку жилет из той же кожи, что и бриджи. На поясе у него висел длинный кинжал с вычурной серебряной рукоятью. «Почему ты привела к нам человека?» строго спросил у Айвел Первый. «По нескольким причинам, — невозмутимо отозвалась та. — Самое главное, он спас меня от Ватари». После этой фразы толпа загудела. Я не слишком вникал в слова, но эльфы выглядели весьма испуганными. Только Первый сохранял спокойствие. Он поднёс два пальца к рту и громко свистнул. Разговоры тотчас смолкли. «Ты хочешь сказать, что они вновь вернулись в наши края? — уточнил Первый явно не желая верить своим ушам. «Именно! И если тебе недостаточно моих слов, взгляни на это!» Авел осторожно слезла с меня, скинула накидку, что я ей дал, и повернулась спиной к первому, демонстрируя свои ужасные раны. Снова поднялся гомон. В толпе послышалось «Раны от поки!» Первый виноват опустил глаза, а Вентис подскочил к Айвил, осторожно развернул к себе, обнял и начал ей что-то нашептывать. Насколько я мог разобрать, это были какие-то сопливые нежности. «Извините, а что насчёт меня?» Мне показалось, что со всеми этими маньяками в Атаре обо мне уже забыли. Первый дал знак, и копии направленные на меня, убрались. Лучники опустили луки, но стрелы не убрали. Первый вплотную приблизился ко мне, и наши взгляды встретились. Чтобы посмотреть мне в глаза, ему пришлось чуть приподнять голову. Он был ненамного ниже меня. Его лоб находился на уровне моего подбородка. «Ты сделал для Айвилл много больше, нежели просто спас ей жизнь», — произнёс он. «Все, кто были пленён в Атаре, медленно и мучительно погибают на жертвенном алтаре. Считается, что души убитых достаются их ужасному божеству, а тела пожирают сами в Атаре. Вот тена. Я думал, просто насильники, а они, оказывается, сектанты-людоеды. «Своим поступком ты оказал селению большую услугу, а потому можешь оставаться нашим гостем до тех пор, пока не отдохнёшь и не будешь готов продолжить свой путь». «Спасибо», — кивнул я. «Нужно отвезти Айвил к целительнице, Атара», — обратился к первому Вентис. «Его тоже нужно отвезти», — Айвил указал на меня. «Он заражён барсучей болезнью». «Тебя ранил заражённый зверь?» — удивлённо спросил первый, которого, как выяснилось, зовут Отаро. Но тогда ты уже должен был измениться. Он невольно отступил на шаг. «Не волнуйся, у него ещё есть время», — успокоила его Айвел. Он зажарил и съел заражённого зайца. В толпе раздались смешки. Атара перевёл дух и улыбнулся. Похоже, случай с зайцем показался ему курьёзным. Или, возможно, эта нелепая история дала им возможность отвлечься после тревожной новости о возвращении в Атаре. Айвел и чужака сразу же повели к целительнице. Хотя он настаивал, чтобы ему дали хоть немного пожрать, пришлось объяснить, что это была бы пустая трата пищи, потому что вкус всех, без исключения лечебных отваров матушки мриам, не способствует удержанию еды в желудке. Ему дали лекарство, которое он выпил двумя большими глотками, затем резко согнулся, обхватил руками живот, неразборчиво прошипел что-то в адрес целительницы, а сел на приготовленную кровать и и только после этого отрубился. «Кто-нибудь разобрал, что он там промямлил?» — поинтересовалась Мрям, поднимая выроненную чужаком чашку. «Он, разумеется, поблагодарил тебя за твою помощь и доброту», — уверенно заявила Айвела, лежащая на животе, на соседней кровати. Ей вскоре предстояло испытать на своей спине целительный дар матушки Мриам, и она не хотела перед этим портить ей настроение. Матушка заботливо улыбнулась и начала перебирать свои склянки. Утара лишь хмыкнул. «Ты слышал, что он на самом деле сказал?» — шёпотом спросил Вентис. «Он сказал, что если эта собачья рвота не подействует, то он, изменившись, сохранит остатки разума только для того, чтобы замариновать матушку в её собственных зельях», — шепнул в ответ Утару, чуть заметно улыбаясь уголками губ. «Подожди немного, милочка, сейчас матушка состряпает мазь, Проворковала целительница, удаляясь в соседнее помещение с доброй полдюжиной разноцветных пузырьков и горшочках, рассованных по кармашкам фартука. Улучив возможность, Отара подробно расспросил Айвел о происшедшем. Она с готовностью отвечала на все вопросы, лишь бы отвлечься от мыслей о предстоящей процедуре. Рассказ уже подходил к концу, когда вернулась матушка Мриам. На вытянутых руках она несла маленький исходящий паром котелок. Айвилл застонала и уткнулась лицом в подушку. Сидящий рядом Вентис сочувственно вздохнул и погладил её по руке. «Всех здоровых, прошу выйти», — объявила матушка. Атара не нужно было дважды повторять. Он пожелал Айвилл скорейшего выздоровления, отчего-то только сильнее заскулила в подушку, и удалился. Вентис поначалу настаивал на своём присутствии, но, заметив, как матушка тянется к своей любимой метле, Немедленно ретировался. «Я подожду снаружи!» — крикнул он Айвел, исчезая за дверью. О Таро этой ночью не спалось. Он выбрался на крышу своего дома и уселся, поджав ноги и обхватив их руками. Сквозь листву виделось усыпанное звёздами небо, но задумчивый взгляд первого был устремлён в чёрную чащу. Первый слишком хорошо помнил прошлое появление в Отаре и не хотел повторения тех событий не хотел, чтобы эльфы вновь выступили в роли дичи. Он чувствовал, что если они не смогут дать достойный отпор и теперь, то страх перед Ватари навсегда укоренится в их естестве. В который раз первый задавался вопросом, как же они смогут победить? И каждый раз мысли его возвращались к этому странному чужаку. У него не было сомнений, что загадочный странник, одарённый. Сами люди именуют таких магами, У Атара, как и у любого другого эльфа, было хорошо развито чутьё на магию. Причём раньше он не встречал никого с таким ярко выраженным даром. Наутро Атара отправился к целительнице. В отличие от остальных домов, выстроенных на раскидистых ветвях деревьев в оку, её домик был вырезан прямо в стволе самого старого и большого дерева, половина ветвей которого уже засохла. Отаро постучал в овальную дверцу, приютившуюся меж гигантскими корнями. «Кто?» — донёсся из-за двери звонкий голос матушки. «Первый». Дверь приоткрылась, и в щель показалось матушки на лицо. «С добрым утром, Отаро!» — поздоровалась она. «С добрым утром!» «Ну, как там они?» «С девчонкой всё в порядке, раны почти затянулись. Только что проверяла. А человек...» «Что человек?» Насторожился Отаро. Неужели изменился? — Да нет же, какой там, — отмахнулась матушка. — Дрыхнет твой человек. Думаю, до вечера спать будет. — Хорошо, — кивнул первый. — Я ещё вот зачем пришёл. Сегодня совет старейшин собирается. Подходите к полудню. — Ох, милый, — вздохнула матушка. — Ну какой от меня прок на этом совете? Я ж в ваших делах совсем не разбираюсь мариам была жуткой дымоседкой и не любила покидать свое жилище даже ради такого важного и редкого события как совет поэтому Отару приходилось звать ее лично отогнать первого метлой и проигнорировать его приглашение она не могла сами знаете правил есть правила скорбно сказал оттару виновато опустив голову и этот способ убеждения эффективнее других действовал на матушку видя глубокое раскаяние самого первого Она мгновенно теряла желание спорить. «Ладно уж», — неохотно согласилась она, — «подойду». «Когда там, ты сказал? К полудню, да?» Отара кивнул. Матушка ещё пару раз грустно вздохнула и со словами «Только от работы отвлекаете» захлопнула дверь. Первый отправился к себе. По пути он отметил, что в селении особенно многолюдно. Прослышав о возвращении в Атари, никто не решился выйти в лес. Эльфы ждали результатов Совета, которые в связи с новой угрозой должны определить их дальнейшую жизнь.